Популярным он стал благодаря выходу в прокат фильма «Москва слезам не верит», в котором сыграл возрастную роль талантливого и многообещающего, но в конце картины спившегося хоккеиста Сергея Гурина. Родился Фатюшин в городе Рязани, в обычной семье. Отец его работал шофером, мама — на местной фабрике. Саша, как и многие мальчишки, Рос во дворе, очень неплохо играл в футбол, даже выступал за юношескую команду рязанского клуба «Алмаз». Как все дети, он любил кино и театр, поэтому участвовал в спектаклях местной театральной студии. Когда после школы Саша решил поехать в Москву, чтобы поступать в театральный институт, сестра его стала искренне отговаривать. «Не суйся туда, бесполезно, все равно актером ты не станешь». «Фамилия у тебя не актерская. Фатюшин». На это самоуверенный брат ей ответил, что через 10 лет его фамилия станет известной на всю страну, и он выиграл этот спор. Правда, в театральный институт Фатюшин поступил только со второй попытки, но, может быть, ему в чем-то и повезло. В ГИТИСе он попал на курс Андрея Александровича Гончарова, на тот самый экспериментальный набор, где шло совместное обучение актеров и режиссеров, и откуда к себе в театр потом сам Гончаров взял только троих ребят – Сашу Соловьева, Игоря Костолевского и Фатюшина. Игорь Костолевский неоднократно говорил, что Александр Фатюшин был самым талантливым среди них, хотя первое время, как и Костолевскому, Фатюшину пришлось довольно долго повариться, в массовке. Но потом ролей в театре у него было достаточно, и ассортимент их был довольно широкий, от комедийных до так называемых социальных героев. Он играл в спектаклях «Малва» Солынского, «Иван Шишлов» и «Энергичные люди» по Шукшину Чернявый, «Жизнь Клима Самгина» Горького, «Лютов» и «Бег» Булгакова. «Человек на своем месте» и много других. Постановку «Дети Ванюшина» по пьесе «Найденого», где он исполнял главную роль, отца большого, но бестолкового семейства, театрала окрестили «Дети Фатюшина», то есть его занятость в репертуаре была достаточно плотной. Правда, бывали и тяжелые периоды, когда Фатюшин вдруг уходил из театра, И связанное это было с обычной актерской проблемой – увлечением алкоголем. Как известно, актерская психика тонка и восприимчива, склонна к срывам. Но Фатюшин быстро возвращался обратно, так как без родной сцены жить просто не мог. Хорошо складывались отношения актера и кино. В общей сложности он снялся в 50 фильмах, Зрители любили его персонажей, как правило, добрых, немногословных, крепких, хотя чаще ему доводилось играть роли второго плана, но делал он это так ярко, что оставался в памяти зрителя наравне с главными героями. Дебют Фатюшина состоялся в 1974 году, в знаменитом, когда-то скандальном, а теперь, как принято говорить, культовом фильме Андрея Смирнова «Осень». Он сыграл роль деревенского молодого человека по имени Эдик. Его партнершей тогда была молодая актриса театра имени Маяковского Наталья Гундарева, грубоватый сержант Карпенко в дальнем призыве. Проникшейся философией одного из призывников молодого интеллигента стал первой главной ролью. Помимо этого, Зрители помнят Фатюшина по фильмам Россия молодая 1982 Дамы приглашают кавалеров 1980 34-й Скорый 1981 Одиночное плавание 1985 Любить по-русски три 1999 Лекарство против страха 1978 и многим другим. А в сериале «С новым счастьем» 1999 он вновь встретился с Ириной Муравьёвой.